Глава 46. Хюльда поехала одна, хотя, безусловно, ей стоило взять с собой кого-то еще, как в качестве свидетеля возможного признания, так и в качестве поддержки на случай непредвиденного поворота событий. Однако что-то подсказывало ей, что помощь ей не потребуется. Несмотря на то, что она направлялась на встречу с убийцей, она его не боялась, поскольку знала, что ничем не рискует. в эту дверь ей уже приходилось и звонить и стучать но в прошлый раз ей никто не открыл на этот раз дверь отворилась не успела хюльда нажать на кнопку звонка здравствуйте я так и думал что вы придете дагур был полностью одет хотя стрелки часов перешагнули за полночь можно войти пожалуйста пропуская хюльду в дом он продолжил вот тут Я арестовали отца. Тот полицейский ледур, ваш приятель, стоял здесь в этой самой прихожей. Они выволокли папу на улицу в одной пижаме посреди ночи, а я стоял вон там наверху лестницы. Он обернулся и указал рукой. Там я и стоял, еще мальчишка, кричал и плакал, слезно умолял оставить отца в покое. Конечно, смерть Катлы была. поворотной точкой, когда все изменилось. Но тот момент, когда они арестовали папу, тот момент стал началом конца. Именно тогда и начала рушиться наша семья. До этого у нас был шанс, понимаете? У нас был шанс одолеть все невзгоды, приложить усилия и одолеть. Но они арестовали отца, а потом он умер. Мама с этим не справилась, и я остался один. Один в этом огромном доме. А вы пришли, чтобы арестовать меня, верно? Да, верно, Дагур. Я, по крайней мере, не в пижаме. И я не буду оказывать сопротивление и поднимать крик. Да и парни, который стал бы протестовать, на лестнице нет. Он, собственно говоря... тоже умер в тот самый день. На этот раз соседи останутся в неведении, пока не прочтут новость в газетах. «Вы ведь даже не на патрульном автомобиле с опознавательными знаками. Это зеленая «Шкода» — ваша машина?» Юльда кивнула. «Полицейский на зеленой «Шкоде». Вот это да! Может, пройдем в дом и поговорим?» «В этом нет необходимости. Дом я продам». и заходить в него снова мне не хочется. Я просто поеду с вами, хорошо?» В этот момент Хюльди больше всего хотелось дать ему шанс и отпустить на все четыре стороны. Ей было жаль Дагура, и она очень хорошо его понимала, поскольку знала, что некоторые преступления настолько ужасны, что месть за них оправдана. Для нее... Больше не было тайной, почему Дагур бросился на Клару и столкнул ее со скалы, когда у него случилось минутное помутнение рассудка. Разумеется, его нельзя было отпускать еще и потому, что Александра подтвердила. Клара приходила к нему в ту ночь, а потом они спустились вниз вдвоем. Клара и Дагур. Александра не могла уснуть, поскольку у нее теплилась надежда, что Дагур, как она выразилась, проскользнет к ней в постель. Но он уснул. а она так и не сомкнула глаз. Невидимая нить между ними была настолько прочна, по крайней мере, так считала Александра, что она решила никому об этом эпизоде не рассказывать. «Это вы убили Клару?» «Я не хотел ее убивать. Не хотел, понимаете? Но я не смог с собой совладать». Она явилась ко мне ночью, разбудила и сказала, что хочет сообщить мне что-то важное, о чем больше не может молчать. Мы отправились гулять и дошли прямо до того выступа в скале. Это была ее идея. Думаю, она заранее решила броситься с обрыва. Он умолк. «Что она хотела вам сообщить?» Спросила Хюльда. «Ну, разумеется, то, что это... Она убила мою сестру». Вы, несомненно, об этом догадались. Юльда кивнула. Оказывается, Катла и Бенни начали встречаться, но об этом никто не знал. Бенни бросил Клару, по ее словам, между ними произошла ужасная сцена. Кларе было несложно догадаться, в чем причина разлада. Как она выразилась, Катла увела у нее Бенни. Она проследила за ними, когда они выезжали из Рикьявика. У нее как раз появился автомобиль, и сразу же поняла, что они направляются в летний дом. Ей и самой приходилось бывать там с Катлой и Александрой. Лара утверждала, что все произошло по нелепой случайности, мол, она хотела всего лишь немного встряхнуть мою сестру, припугнуть ее, что ли. Вот она и воспользовалась шансом. Распала всю ночь в машине в ожидании, пока Катла останется одна. Моя сестра всегда получала то, что хотела, понимаете? Я, конечно, ее обожал. Она ведь была моей старшей сестрой и очаровательной девушкой. Но и манипулировать людьми она тоже умела. Она захотела Бенни и получила его. На чувство Клары ей было наплевать. Вот такая она была, наша Катла. По сути, мы все жили в ее тени последние десять лет. В том или ином смысле. И что же произошло в летнем доме? Жуткая ссора с криками и угрозами. закончилась все дракой. Клара толкнула мою сестру. Та ударилась головой об угол стола и... Просто истекла кровью. Все произошло стремительно, насколько я понимаю. Клара была в шоке от того, что натворила. Телефона там, конечно, не было, так что и скорую помощь она вызвать не могла. Она утверждала, что сестру все равно было уже не спасти. Не знаю, насколько это правда, но вы должны меня понять. Я буквально слетел с катушек. Эта чертова сука разбила мне жизнь и разрушила мою семью. Из-за нее я лишился сестры и отца, а моя мать не живет, а существует. И теперь, по ее милости, меня посадят в тюрьму. Вишенка на торте. «Нам пора ехать, Дагур». Он кивнул, а потом добавил. «И Беннет тоже тот еще подлец. Он мог бы спасти отца, стоило ему лишь набраться смелости и во всем признаться. Так ведь нет. Он предпочел не марать свою безупречную репутацию. Грёбаный перфекционист. И родители его такие же. Лишь бы все было шито-крыто. Не дай бог оказаться замешанным в убийстве». Знаете, мы с ним готовы были вступить в рукопашную, когда вы пришли. Он, конечно, все отрицал, но я уже знал от Клары, что он был в летнем доме с моей сестрой. Хотя о признании Клары я, конечно, не мог ему рассказать. Нам нужно ехать. Тагур захлопнул за собой дверь отчего дома. Возможно, в последний раз. Он сел в Шкоду, не оказав ни малейшего сопротивления. И несмотря на то, что Хюльди было, конечно, очень жаль арестовывать этого молодого человека за убийство, ее не покидало чувство, что она, наконец, одержала большую профессиональную победу, которой ей так не хватало. И это чувство согревало ей душу.